Жульен заметил это. Мысли его приняли другое направление. Прекрасная девица поставила перед ним чашку, сахар и булку. Он не решался позвать лакея, который подал бы ему кофе, понимая, что тогда ей незачем будет оставаться наедине с Жульеном. Жульен задумчиво сравнивал эту веселую белокурую красавицу с некоторыми образами, часто волновавшими его. Мысль о внушенной им страсти лишила его почти всякой застенчивости. Прекрасной девице достаточно было одного мгновения. Она поняла взгляды Жульена. «Этот табачный дым заставляет вас кашлять. Приходите сюда завтра утром в восемь часов завтракать. Тогда я бываю почти всегда одна». «Как вас зовут?» — спросил Жульен, улыбаясь ласково, с милой робостью. «Аманда Бене». «Позвольте мне прислать вам через час небольшой пакет». Прекрасная Аманда на минуту задумалась. «За мною наблюдают. Это может меня скомпрометировать. Впрочем, я запишу вам свой адрес на карточке, которую вы приложите к вашему свертку. Присылайте мне его смело». «Меня зовут Жульен Сорель», — сказал молодой человек. «У меня нет ни родных, ни знакомых в Безансоне. «Ага, понимаю». — сказала она весело. — Вы поступаете в юридическую школу? — Увы, нет, — ответил Жульен. — Меня посылают в семинарию. Глубокое разочарование омрачило лицо Аманды. Она позвала Лакея. Теперь у нее хватило на это мужество. Лакей налил Жульену кофе, даже не взглянув на него. Аманда получала деньги за конторкой. Жульен гордился тем, что осмелился с ней заговорить. за одним из бильярдов поспорили. Крики и споры игроков, разносившиеся по огромной зале, производили шум, изумлявший Жульена. Аманда, опустив глаза, казалось, о чем то грезила. «Если хотите, мадемуазель», — вдруг сказал он с уверенностью, «я выдам себя за вашего кузена». Его авторитетный тон очень понравился Аманде. «Это не какой-нибудь пустомеля», — подумала она.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 Этот взгляд превратил мужество Жульена в безрассудство. Однако он покраснел, проговорив. — Я чувствую, что безумно влюбился в вас. — Говорите же тише! — прошептала она испуганно. Жульен старался припомнить фразы из разрозненного томика новой Элоизы, найденного им в вержи. Его память не подвела его. В течение десяти минут... Он отвечал восхищенной Аманди целыми фразами из новой Элоизы. Его храбрость забавляла его самого, когда вдруг прекрасная девица приняла холодный вид. Один из ее возлюбленных показался у входа в кафе.